В стареньком деревенском доме в относительной безопасности. «Успокойся», — мысленно сказала я сама себе. «Артур тебя здесь никогда не найдет. Никогда!» Подобный кошмар мучили меня постоянно в последнее время, и пройдут ли они когда-нибудь, я не знала. Укрывшись одеялом, поудобнее устроилась и уже почти уснула, когда услышала тихий противный звук, раздающийся при разрывании картона. Я вздрогнула, и сон открыла глаза. Вокруг стояла умиротворяющая тишина. Промелькнула мысль, что, возможно, мне все это приснилось. Скорее всего, так и было. Перевернулась на другой бок, посильнее закутавшись в одеяло. Невольно поморщилась от легкой, но противной головной боли. Видимо, успокаивающая настойка на травах, выпитая накануне, оказалась не такой уж безопасной. По телу пробежала неприятная дрожь. Только заболеть не хватало. Хотя вчера было так тепло, неужели все-таки продуло? Да не должно, подумала я и зажмурилась посильнее, надеясь уснуть. Но не тут-то было. чш кх Неприятно раздражающий звук повторился. Хвостатый! Если я сейчас встану, ты умрешь! Грозно выкрикнула в коридор, накрываясь одеялом с головой. Вставать совершенно не хотелось. В ответ раздался наглый кошачий вопль, а затем послышался жуткий грохот. Взбесившись, я вскочила с постели, но едва надела тапочки, сразу почувствовала неприятную холодную влагу. «Фу!» – быстро сбросила обувь с ног и поморщилась от омерзения. Этот хвостатый диверсант умудрился нагадить мне в тапки. «Готовься к смерти!» – пригрозила я, вытирая ноги влажными салфетками. «Мне такой питомец не нужен, имей в виду! Не хочешь по-хорошему – будет по-плохому!» В глубине дома что-то жалобно звякнуло. Видимо, котяра решил начать бить посуду. Не раздумывая ни минуты, босиком бросилась на поиски кота. Схватив в небольшом коридорчике веник, перехватила его поудобнее и стала оглядываться. Врага нигде не было видно. Зато повсюду валялись клочки картона. Паразит подрал и растерзал не одну коробку с вещами. Злая, как собака, я медленно пошла вперед, надеясь огреть диверсанта веником. На небольшой кухоньке меня ждал полнейший разгром, будто по ней пробежало стадо слонов. Миски с кошачьей едой и водой были перевернуты, сахарница валялась на полу, впрочем, как и небольшой заварочный чайник, от которого отвалился носик. Еще вчера красивые цветущие зеленые герани в коричневых горшках были безжалостно растерзаны на мелкие кусочки. И довершал картину медный таз, валяющийся посреди всего этого безобразия. «Ты что себе возомнил?» – заорала я от ярости и бессилия. «Тетушка Эльза умерла, и теперь это мой дом, и я здесь хозяйка, понял? И я найду на тебя управу, раз не хочешь жить в мире и согласии!» Ответа мне была полнейшая звенящая тишина. Стало понятно, что хвостатый или где-то затихарился, или уже сбежал из дома через приоткрытое окошко. «А может, готовит очередную пакость?» Крадучись, прошла в следующую комнату. Здесь творил относительный порядок. Видимо, кот сюда не добрался. Но на всякий случай позвала его. Кс-кс, кс кс Но ни под столом, ни под стареньким диваном его не оказалось. Очень не хотелось, чтобы он и здесь устроил бардак, потому что на наведение относительного порядка у меня ушло немало времени и сил. Тетя Эльза была довольно старенькой и одинокой. И в силу своего возраста невольно запустила дом. Напоследок решила заглянуть в кабинет тетушки. Вдруг хвостатый пробрался туда, хотя дверь была плотно закрыта, но мало ли что. Этот кот действительно был каким-то особенным, слишком умным, хитрым и весьма расчетливым. Невольно возникало ощущение, что он точно знает, что делает. Если честно, еще совсем недавно мне казалось, что мы можем подружиться. Но сейчас наши отношения находились на стадии войны. И было понятно, победитель в ней должен быть один – я или он. В маленькой коморке пахло луговыми травами. Здесь саил бардак. Вернее, рабочий беспорядок, но кот в этом был не виноват. Тут все осталось, как при жизни тетушки Эльзы. И я еще просто не успела навести порядок. Руки не дошли, если честно. Плотно закрыв дверь, вздохнула. Коту опять удалось где-то спрятаться. Кстати, не в первый раз. Умным был хвостатый. Очень умным. А еще безумно вредным. Вернувшись на кухню, достала из холодильника бутылку минералки и сделала пару глотков. Затем, поморщившись, бросила взгляд на настенные старинные часы с кукушкой. Было только начало шестого. Получается, что спала я всего несколько часов. Накануне противный кошак никак не давал мне уснуть, безжалостно срывая узкими полосками обои в коридоре, грызя коробки с вещами, особенно громко топая, фырчах хрюкая и издавая прочие нехарактерные маленькому котику звуки. Уснуть мне удалось около полуночи, только после успокоительных капелек на травах. И вот доброе утро называется. Сначала ночной кошмар с участием Артура, чтоб его черти забрали, потом проделки кошака. Вздохнув, поставила веник в угол и, прихватив мусорный пакет, поплелась в спальню. Новые розовые пушистые тапочки было искренне жаль. Но после того, как котяры их пометил, оставалось только одно – выбросить, что я и сделала. Затем протерла пол влажными салфетками и решила, что теперь можно лечь поспать. Я присела на постель, но едва стала ложиться, тут же, зарав, подскочила, с ужасом глядя на одеяло. «Гад! Какой же ты гад!» – чуть не плача заорала я. «Ненавижу тебя, мерзкий кошак!» На постельном цветном белье лежала маленькая серая хвостатая мышь. Дохлая мышь. Ничего в жизни я так не боялась, как этих мелких, омерзительных существ. Это был панический страх, с которым я никак не могла справиться. Но сейчас у меня просто не было выбора. Содрогнувшись, подошла к шкафу, вытащила из него полотенце. Швырнув его на одеяло, буквально скуля от отвращения, взяла мышонка и бросила все в мусорный пакет в компанию тапок, а потом тщательно завязала. Меняя постельное белье, я горько расплакалась. Если бы не крайняя необходимость, моей ноги бы в этом доме не было. Но, увы, идти мне некуда. Эта маленькая избушка самого леса стала моим убежищем. В принципе, мне здесь все нравилось. Если бы не мерзкий кот, который объявил войну. Он не взлюбил меня с первого взгляда и сразу решил показать, кто в доме хозяин. Только зря хвостатый надеялся меня выжить. Накинув халат, вышла на крыльцо. Было довольно прохладно, хотя солнце уже поднялось над горизонтом. Поежившись, спустилась со ступени и поставила мусорный пакет под навес, решив, что сегодня нём выброшу его вместе с остальным барахлом. Котяра сидела на столбике забора и нагло таращился на меня, явно ожидая моей реакции. «Месть — это блюдо, которое подают холодным!» — зло подумала я, летев на крыльцо и плотно запирая дверь. Затем, не поленившись, обошла весь дом и закрыла окна, и только потом легла в чистую постель. Глубоко вдохнув приятный аромат свежего постельного белья, зажмурилась. Проснулась я довольно поздно. К моему изумлению, наглый котя распал на соседней подушке. Сев, прищурившись, посмотрела на него. «Может, треснуть посильнее, отомстить за все?» – злобненько подумала я, но тут же отмахнулась от этой мысли. Котофей беззаботно спал на боку, растянувшись во всю длину. Розовые пяточки, всклокоченные усы, упитанная мордаха. Фили был таким милым сейчас, что у меня рука не поднялась треснуть его в тот момент, когда он такой трогательный, беззащитный. Интересно, как этот прохвост умудрился попасть в дом, покачав головой, поднялась с постели. Завернувшись в халат, отправилась на кухню пить кофе. К моему удивлению, старенькое окошко было приоткрыто, и я сразу поняла, как безобразник вернулся в дом. Действительно, Филя оказался каким-то удивительным котом, очень умным и очень вредным. Чем уж я ему не угодила, было непонятно, но свою подрывную деятельность он вел весьма грамотно. Я убирала днем, а он все портил ночью, и так изо дня в день. Наполнив кошачьи миски кормом и водой, открыла ноутбук. На почте было несколько писем от мужа, который всячески мне угрожал и требовал немедленно возвращаться. И одно от нового заказчика. В принципе, мне предлагали стандартные условия. Плата за каждую страницу, аванс в сумме 1,6 от общей суммы, срок выполнения 2 недели. Деньги бы мне не помешали. Я начала набирать текст ответного письма, а потом меня что-то остановило. Я вновь уставилась на почтовый адрес. Он явно был мне знаком. «Но где я его могла видеть раньше?» Задумавшись, откинулась на спинку стула, размышляя над тем, что, может, отвечать не стоит. В этот момент на пороге кухни появился Филя. Убедившись, что миски полные, он, задрав хвост, куда-то умчался, а потом раздалось его требовательное «мяу». Не успела я встать, как послышался стук в дверь. Сердце тут же тревожно забилось. Промелькнула мысль, что это может быть Артур. А потом ко мне пришло понимание, что если бы муж знал, где я прячусь, то давным-давно был уже здесь, а не заваривал электронную почту письмами. Вздохнув поглубже, вышла на веранду и громко спросила. «Кто там?» «Свои», – раздался знакомый голос. «Привет», – открыв дверь, улыбнулась я. «Доброе утро», – Алексей кивнул. «Проходи». «Нет, я на минуточку. Собрался в город. Тебе не надо?» «Надо». Не раздумывая, ответила я. Продукты уже заканчивались, и обои в коридор прикупить не помешает. Да и корм Филя почти сожрал. В общем, дел было немало. Тогда собирайся, я подъеду через полчасика. Спасибо. Искренне поблагодарила я, и как только Алексей ушел, бросилась одеваться.